Глава пятьдесят первая. Вертрана знала, что затеяла авантюру. Не просто так Конор потратил уйму времени, отыскивая момент, когда тонкую ниточку будущего можно оборвать у самого основания. А пожар отменить уже нельзя. Знай, Корн, что Верта в одиночку попытается нырнуть в прошлое, да еще в чужое тело, да без поддержки. Отругал бы. Нет, хуже. Посмотрел бы холодно и высокомерно. Бррр. Даже подумав об этом, Вертрана замёрзла. Ну что же поделать, Корн, произнесла она вслух. Я понимаю, что её не спасти, но всё равно попытаюсь. Верта опустилась в кресло-качалку, посадила себе на колени куклу, прижала к груди погремушку. Вообще-то мне самой страшно, продолжила она диалог с невидимым собеседником. Ты уж прости, если не вернусь. И поскорее. Опасаясь передумать, сплела сложную формулу заклинания. Она сможет переместиться в тело Эмбер на несколько минут, едва ли больше. Главное попасть как можно ближе к тому моменту, когда начнётся пожар. Вертрана ощущала тёплый металл по гремушке, пытаясь представить вещичку в руках маленькой девочки, представить себя этой девочкой. Скрипнула дверь. До кого принесла нелёгкая, не дадутся сосредоточиться. Вертрана возмущённо открыла глаза. "Шейла?" спросила она. Вернее, собиралась спросить, потому что неожиданно для себя вместо привычной человеческой речи издала какой-то цеплячий писк. Погремушка вырвалась из руки, запрыгала по полу. От неожиданности Вертрана ахнула, вернее, разразилась тоненьким плачем. "Тихо, тихо, котёночек мой". В комнату зашла незнакомая девушка в одежде прислуги. Она несла чашечку с кашей, поставила на столик и подхватила Вертрана на руки, покачала, утешая. Поправила чепчик, поцеловала в щеку. Ну, ну, стоило мне выйти на две минутки, как ты уже в слёзы. А вот если я папе твоему расскажу, что его драгоценная птичка такая плакса. Я уже здесь, в теле Эмбер. Всё случилось так быстро, что первые секунды Вертра пребывала в шоковом состоянии. Мало того, что она оказалась беспомощной и бесловесной крошкой, так ещё и в душу хлынули воспоминания самой Эмбер, коротенькие и расплывчатые тени на потолке, тёплая шаль, в которую её заворачивают на ночь, кто-то качает кроватку и поёт колыбельную. Но больше всего Эмбер радуется, когда появляются сильные руки и громкий голос. Он подбрасывает вверх, он щекочет щёчки колючками. смеётся и рассказывает Эмбер что-то хорошее. Она пока не понимает, что именно, но затихает, прислушиваясь. Он говорит: "Доченька, а ещё радость моя, а ещё мой солнечный лучик". Это всё она, Эмбер. Громкий голос любит её, а она любит громкий голос. Вертрана еле-еле выпуталась из воспоминаний малышки, снова становясь собой. Ей сделалось невыносимо грустно. Даже страшно представить, что пережил Коннор, оставшись без своего солнечного лучика. Теперь Верта и сама станет скучать без Эмбер. Думать ясно никак не получалось. Длинные мысли не умещались в маленькой головке. Верта пристально разглядывала младенческие ручки, надеясь не пропустить момента, когда вырвется магическое пламя. Ой, что там? Пальчики? Какие у нас пальчики? Пухленькие, хорошенькие. Приговаривала няня, подбрасывая Эмбер на коленях. Скоро Эми подрастёт, скоро ножками пойдёт. Ну что, давай кушать кашку. Верта не успела, помнится, как в рот набилась вязкая, густая, несладкая каша. Она с трудом протолкнула её в горло, и когда няня набрала следующую ложку, начала активно крутить головой. Ну, ну, не капризничай, журила няня. Подобрала погремушку потрясла её на духом Верты. Та вздрогнула от неожиданности, а няня, воспользовавшись моментом, впихнула новую порцию каши. Какой ужас, думала Вертерана, наполненная кашей уже под завязку. Никогда, никогда не буду пичкать своих детей. Дверь в детскую приоткрылась, и Верта обрадовалась неожиданному избавлению. Больше никогда не буду есть кашу, сумрачно подумала она, отплёвываясь. Лишь потом заметила, что няня напряжённо застыла, прижав её к груди. "Кто вы?" спросила она у незнакомца, появившегося на пороге. У мужчины оказалось молодое, симпатичное лицо, густые каштановые волосы. Он был статен и широкоплеч. И всё же было в его облике что-то неправильное. Вертрана никак не могла уловить, что именно. На вопрос няни он широко улыбнулся. "Я друг хозяина дома. Не пугайся". Зашёл познакомиться с этой юной леди. Он поклонился Эмбер и шутля поцеловал её крошечную ручку. Конер подойдёт позже. Друг, в голосе няни слышалось подозрение, она отодвинулась от гостя и переместила Эмбер на другой бок, подальше от него. Я раньше вас не встречала. Я был далеко, на войне, а теперь заехал повидаться. Вежливый ответ от мужчины рассеял недоверие няни. «Вы и в главном сражении участвовали?» Спросила она. В глазах мелькнуло восхищение. «В битве у звенящей реки?» «Да, знатная была заварушка». Теперь молодая женщина смотрела на незнакомца, как на героя. Даже позволила ему потрепать эмбер по головке. Вертрана была настолько ошарашена происходящим, что порадовалась тому, что находится в теле несмышленыша, иначе ее выпученные глаза и полуоткрытый рот. точно привлекли бы ненужное внимание. Какая ты красавица, Эмми, сказал гость, наклонившись и заглядывая в глаза девочки. Вылетая лиса. Её мама, бедняжка, умерла. Я знаю, резко оборвал мужчина, но тут же смягчился. В его голосе появилась неподдельная грусть. Знаю. Знаю. Он задумчиво сжал в ладони маленькие пальчики. Разрешишь мне подержать малышку? Не знаю, Эми сегодня такая капризная. Меня она вроде бы не боится. Вертрана изо всех сил постаралась заплакать, скривить мордочку, но нарочно это сделать не получилось. Незнакомец подхватил её на руки, его лицо оказалось совсем рядом. Верта вдруг поняла, что с ним не так. Черты лица были маской, искусно сплетённым заклинанием, а под ним нет. Никак не получалось рассмотреть. Только глаза были настоящими, и Вертрана угодило в водоворот чувств: сомнение, злость, нежность, грусть всё отразилось во взгляде. А потом взгляд сделался спокойным, точно мужчина принял решение. Он тебя не заслужил. Что? Что вы говорите? Гость не ответил, молча отправился к двери с эмбер на руках. Стойте, стойте! Няня вцепилась в руку, попыталась отнять малышку. Я буду кричать. Я позову хозяина. И поняв, что пустые угрозы не подействуют, набрала в грудь побольше воздуха. Вот только крикнуть не успела. Упала навзничь отброшенная магической волной. Вертрана узнала заклинание. Няня уже не поднимется. У неё разорваны лёгкие. Проклятье, прорычал мужчина. Идиотка, лезет под руку. И тут же ласково погладил по спинке всхлипывающую Эмми. Тихо, тихо, крошка. Сейчас мы уйдём. Он прижал к себе девочку одной рукой, а другую направил ладонью вверх. Вены вздулись, казалось, что под кожей течёт расплавленное пламя. Достигнув кончиков пальцев, оно сначала полилось густыми каплями, а потом заструилось волной. Мгновенно охватило шторы, балдахин над кроваткой, тканевые обои. Детская вспыхнула, будто была сделана из сухой соломы. Последним, что увидела Вертрана, была погремушка, лежащая на полу. Её серебристый бок лизали языки пламени.